И скоро восстановить нашу организацию, отколов от польской партии социалистов сначала сапожников, затем целые группы столяров, металлистов, кожевников, булочников. Началась отчаянная драка с ППС, кончившаяся неизменно нашим успехом, хотя у нас не было ни средств, ни литературы, ни интеллигенции. Прозвали рабочие меня тогда астрономом и франком.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 Меня называют Юзефом. До января 1905 года езжу от времени до времени для подпольной работы в русскую Польшу. В январе переезжаю совсем и работаю в качестве члена главного правления социал-демократии Польши и Литвы. В июле арестовывают на собрании за городом. Освобождает Октябрьская амнистия.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 В 1912 году переезжаю в Варшаву. 1 сентября меня арестовывают, судят за побег с поселения и присуждают к трем годам каторги. В 1914 году, после начала войны, вывозят в Орёл, где и отбыл каторгу. Пересылают в Москву